Глава двадцать «Я все равно туда пойду», — шепела Роза. Место для разговора было выбрано не самое удачное. Они с Ридом стояли под лестницей, которая скрывала их от чужих глаз. Но вот гарантия, что она скроет и от чужих ушей, отсутствовала напрочь. Роза в пятый раз повторяла, что обязательно пойдет навстречу с медсестрой Даллиса. Рид в пятый раз пытался ее отговорить и они тратили драгоценное время, отпущенное на поиски преступника и спасения Леона. Тратили на бесконечные глупые препирательства, потому что Роза все для себя решила. «Хорошо», — внезапно сдался Редион. «Но если ты все-таки пойдешь в лечебницу, я с тобой». «Нет», — теперь уже взвилась Роза. «Зачем привлекать ненужное внимание? За тобой следят сыщики. Забыл? А я для них всего лишь супруга Леона. Им все равно, куда я хожу». И с кем встречаюсь? Ты говоришь глупости, настаивал Рид. Они видели тебя с нами, хотя, может, это и к лучшему. Мало ли что может ожидать тебя в лечебнице, а так сыщики будут рядом. Ты хуже моего мужа, поморщилась Роза. Ладно, поедем вместе. Но ты ждешь меня в экипаже. Договорились, Рид довольно улыбнулся. Он добился своего. А вот Роза готова была спорить до бесконечности, но боялась, что их голоса привлекут мужа. Увы, она не учла одного. Пока они находятся под одной крышей, от Леона не скрыться. А Леонард словно что-то чувствовал. Он все время был где-то рядом с Розой. И даже под лестницей ее не покидало ощущение, что стоит обернуться, и она увидит любимое лицо мужа, серьезное и сосредоточенное. «Соврать ему?» Вот самое сложное испытание на грядущий день. Обмануть одного из лучших сыщиков страны и сбежать, чтобы рисковать своей жизнью. Роза понимала, что Леон будет в ярости. Если бы они хоть на миг поменялись местами, она бы с ума сошла от злости. Но идти нужно. розали убеждала себя, что потом расскажет мужу обо всем. И где была, и что удалось узнать. Или лучше передаст информацию Риду. А тут уже как-то поведает Леону. Но это завтра. А сегодня? Роза вздохнула. Она быстро поднялась по ступенькам, чтобы столкнуться с Леоном лицом к лицу. Отметила, что муж выглядит лучше. Все-таки ее небольшая уловка с магией подействовала, и теперь Роза два раза в день собирала черноту с его печати и растворяла в пространстве. Зато Леона стал хотя бы отдаленно напоминать живого человека. Что случилось? Мигом нахмурился Леонард. Все-то он видит. Ничего. Роза заставила себя улыбнуться. Голова болит. Наверное, поменяется погода. Помочь? Тут же потянулся к ней Леон. С ума сошел. Роза отпрянула и чуть не оступилась. Твоей магии слишком мало. Не нужно тратить ее на меня. Леон хотел было возразить, но вдруг замолчал. Эти перепады в его настроении пугали Розу до дрожи. Словно перед ней был родной, любимый человек, и в то же время кто-то чужой, кто-то уже одной ногой стоит за гранью и поэтому знает больше, чем кто-то еще. Что? Зря было думать, что Леон не заметит ее полной жалости, и страха взгляд. Ничего. Роза опустила голову. Я просто за тебя боюсь. Не стоит. Губы Леонардо тронула легкая улыбка. Я справлюсь. А ты не беспокойся зря. Осталось совсем немного. «До твоей гибели», — подумала Роза, Она оставила мысли при себе. Внутри что-то обрывалось каждый раз, когда она смотрела на мужа, и справиться с этим было выше ее сил. «Леонард, я вечером уйду ненадолго», — вместо этого сказала она. «У соседки по прошлой квартире, день рождения. Обещаю, что быстро вернусь». Ложь опалила губы, но Леон только кивнул. «Хорошо, возьми экипаж». «Не броди по ночному городу». «Как скажешь», — улыбнулась Роза. «Пойду выбирать, что надеть». И упорхнула прочь, чтобы за закрытой дверью залиться слезами. Она до сих пор не могла поверить, что жизнь Леона висит на волоске. Смотрела на него и едва сдерживала рыдания. Как она могла не заметить? Они ведь жили под одной крышей. Постоянно виделись после того, как Леон получил проклятую печать. Как могла проглядеть, что ему плохо? Невыносимо. «Возьми себя в руки», — приказала вслух своему отражению, из которого на нее смотрела растрепанная, заплаканная и бесконечно растерянная женщина. Леон жив и будет жить. Рано паниковать. А потом будет поздно. О, боги, ну за что? Роза распахнула створки шкафа. Накануне Витана развесила в нем многочисленные наряды хозяйки. Какой из них подойдет для вечернего визита? Может, вот тот голубой или светло-сиреневый? Но руки сами потянулись к простому изумрудному платью, которое подчеркивало тонкую талию и высокую грудь, при этом оставляя простор для воображения. Пусть Рен думает, что она наряжается для него и использовала медсестру как повод для встречи. Пусть. Это будет последний раз, когда Роза увидится с ним. Никаких ужинов. Ничего, что дало бы Леону повод подозревать ее в измене. Ничего. Обман Витоуса ничто по сравнению с обманом мужа. Переживет. Платье сидело как в Из косметики Роза использовала лишь румяна, слишком уж бледной казалась, и чуть подкрасила губы. Когда отражение в зеркале хотя бы частично ее удовлетворило, Розалия накинула кокетливый легкую шаль и вышла из дома. Рид ждал у экипажа. Видимо, опасался, что она сбежит. Роза только улыбнулась. Зря опасался. Она не собиралась делать глупостей, кроме одной, самого этого визита. «Отлично выглядишь», — заметил Тенвик. «Спасибо», — ответила Розалия, первой занимая место в экипаже. Она дождалась, пока Рид сел рядом и сделала кучеру знак ехать. «Ридион, ты же помнишь, о чем мы договаривались? Ждешь меня в экипаже и ни шагу не делаешь к лечебнице. «Помню», — парень скривился. Он вообще выглядел усталым в последние дни, и Роза ему сочувствовала. «Только не задерживайся, у тебя всего час. Потом я возьму эту больницу штурмом». «В одиночку не справишься», — усмехнулась она, наблюдая, как за окном проносятся дома, кофейни и рабочие конторы. «Но попытаюсь, так что поторопись». «Хорошо, я постараюсь», — ответила Розали. На этом разговор угас. Слишком много мыслей гнездилось в голове каждого из них, мыслей, которые требовали тишины и покоя. Экипаж остановился, не доезжая до лечебницы около десятка шагов. Роза улыбнулась Риду, больше для того, чтобы успокоиться самой, «И спрыгнула на мостовую». Она спиной чувствовала взгляд спутника и понимала, что Рид не хочет ее отпускать. Там внутри могло ждать что угодно. Но если они не найдут преступника, Роза лишится мужа. А ради Леона она согласна на все. Она постучала. Какое-то время никто не открывал, но стоило Розе снова занести руку для стука, дверь отворилась, и на пороге появился Рен Витоус. розали дорогая, он перехватил ее руку и поднес пальцы к губам. Увы, наша встреча не неожиданная, но безумно приятная. Проходи, чувствуй себя как дома. Роза перешагнула порог и снова очутилась в мрачном царстве болезни. Одуряюще пахло лекарствами. Откуда-то доносились хриплые крики. Проведи в этом месте хотя бы сутки и сойдешь с ума. Ты побледнела, — заметил Рен. Что-то не так? Днем лечебница выглядит менее пугающей, призналась Роза. Стараясь не отставать от него ни на шаг а ночью кажется, что здание живет своей жизнью. «Возможно, так и есть», — задумчиво кивнул Витоус. «Пройдем в мой кабинет». «Я пришла поговорить с медсестрой», — напомнила Роза о цели своего визита. «Если честно, хотелось бы сделать это поскорее. Моя статья почти закончена, остались последние штрихи». «Как скажешь, дорогая. Мила, сейчас у Далиса. Вечерний обход. Думаю, там мы ее и застанем. Идем». Лестница скрипела под ногами. Тусклый свет одиноких светильников не мог полностью рассеять тьму. Розали с трудом пыталась унять нервную дрожь. Ноги подкашивались, а еще недавно удобные туфельки казались колодками. Платье прилипло к спине. А ведь она тоже одно время работала с Леоном и видела многое. Почему же сейчас так страшно? Потому что в случае чего Леон не сумеет ее спасти, от этой мысли стало жутко и Роза задвинула ее на задворки сознания. Она мог смерти. И справиться с любым, хоть с безумным Далисом. Нужно просто успокоиться. Это же так легко. Вдох, выдох. Розе удалось выровнять дыхание, и к тому моменту, когда они подошли к дверей, она обрела подобие спокойствия. На этот раз в комнате, больше похожей на тюремную камеру, было двое. Далис сидел на стуле и раскачивался из стороны в сторону. Он что-то бормотал под нос. Длинные спутанные волосы почти скрывали его лицо. Роза могла разглядеть только острый нос, восковой, как у мертвеца, и бескровные губы. Рядом с ним суетилась худощавая девушка. На мгновение ее хорошенькое лицо показалось Розе знакомым, словно где-то они виделись. Но это ощущение быстро исчезло. Нет, они определенно не встречались ранее. Медсестра стояла к ней полубоком и перебирала в пальцах коробки от лекарств. «Добрый вечер, Ивонна!» — кивнул Ерен. «Добрый вечер, доктор», — звонко ответила та. «Знакомьтесь, это начинающий журналист, о котором я вам говорил. Розалия Деренальд». И она повернулась к Розе. Розали не понравился ее взгляд. Колки, цепки. Она изучала Розу так, как рассматривает зверушку в живом уголке. «Я хотела задать вам пару вопросов». Роза приказала себе угомониться. «Касательно вашего пациента». «Мы не рассказываем о своих больных», — нахмурился Вонна. «Конечно, Рен просил посодействовать. Но я знаю только то, что лежит в плоскости врачебных диагнозов. Если вы об этом, то Далис безумен, целиком и полностью. И никаких проблесков разума? За все это время?» Роза против воли посмотрела на Далиса. Их взгляды встретились, и девушка отпрянула. По спине пробежал холодок. Мерзкий привкус страха осел на губах, потому что взгляд Далиса напоминал скальпель и словно пытался разрезать ее на части. Он был слишком осознанным. «Нет, никаких». Голос Ивоны вернул ее к реальности. «А теперь прошу прощения, мне надо работать». «Благодарю за уделенное время», ответила Роза и поторопилась к двери, как никогда осознавая, насколько глупой была ее затея. Вот только выйти в коридор она не успела. Запоздала ощутила заклятие, врезавшееся в спину. Неловко взмахнула руками, стараясь ухватиться за воздух, и рухнула на пол. В ушах зазвенело, как сквозь дымку Роза видела склонившихся на дне людей и Вонна, Рен и Далис. Они довольно улыбались, а Далис что-то говорил своим сообщникам. Рен кивнул и поднял Розу на руки. Роза пыталась ухватиться за исчезающие толики сознания, но вокруг была только тьма.